общественное мнение. Он думал, что обществу надо говорить только о мощи противника, о необходимости тратить на вооружение вдвое больше денег, чем тратилось. Полковник считал печальной ошибкой давнее опубликование доклада Смита об атомной энергии. И уж совершенно напрасно печатали статьи и давали интервью штатские изобретатели атомной бомбы кое-какие данные хотя бы краткие и попутные могли, он в этом не сомневался, очень пригодится большевикам. Пренебрежение к штатским людям у него впрочем почти не было. По служебному опыту он знал, что лучшие секретные агенты в пору войны выходили из людей, призванных в армию по мобилизации. Однако штатские люди, члены Конгресса, едва не погубили все его ведомство, сильно сократив в 1945 году оссигновки. Он тогда хотел стать военным агентом, была вакансия в одной из главных европейских стран, это тоже было разведочной службой, но оказалось, что его личное состояние для этого недостаточно велико. Должности военных агентов, как и должности послов, в Соединенных Штатах обычно предоставлялись богатым людям. Он не мог без раздражения думать о том, что богатейшая страна в мире не желает оплачивать как следует самую необходимую ей работу. Все же разведка была воссоздана благодаря энергии и талантам нескольких известных авторитетных разведчиков, которым принадлежал и он сам. Теперь напуганные штатские люди в Конгрессе давали деньги щедро, и ведомство быстро стало, по его мнению, лучшим в мире, вполне сравнявшись с советским. Отношение полковника к Конгрессу и к паблик опиньон, общественному мнению, смягчилось. Все же они составляли часть American Way of Life, американского образа жизни. А в American Way of Life он верил твердо и любил его. Старик-шофер повез его лесом в Роконкурр. Полковник был в штатском платье, но еще прежде, чем он сказал одно слово, шофер распознал в нем американского офицера. По дороге показал полковнику «Детрум Денфер». Показал заповедную охоту президента республики, сообщил исторические сведения. Все это когда-то принадлежало семье Монморанси, самой знатной в мире, говорил как будто с гордостью шофер, но ее, собственно, больше нет. Нынешние Монморанси не настоящие». «Да откуда вы все это знаете? Как откуда? Из книг. Я здесь прожил всю жизнь, как же не знать?» — ответил старик и весело рассказал анекдот об одном президенте, который охотился совершенно, не умея стрелять. «Только во Франции это возможно. Поразительно!» «Интеллигентный народ», — подумал полковник, любивший французов, но относившийся к ним так, как он мог бы относиться к древним афининам. Впрочем, он и всех европейцев считал людьми прошлого. «А это правда, будто вы очень не любите американцев?» спросил он благодушно. «Вот ведь эти надписи...» «Все это ерунда», — сказал шофер, пожимая плечами, — «надо же что-то делить партиям. Почему мне вас не любить? Это уж скорее вы меня не любите. Вот я и теперь должен буду остановиться подальше от входа. Меня во двор не впустят, так как вы всех шоферов считаете коммунистами, а я такой же коммунист, как вы», — столь же благодушно сказал старик. Полковник оставил ему вместо пятисот франков 600. он направился к невысокому длинному светлому зданию с зеленым флагом. Там, если не решались судьбы мира, то, по крайней мере, подготовлялось их решение». На необыкновенно высоких, тоненьких флагштоках развивались флаги 14 государств, подписавших 4 года тому назад Североатлантический договор. В вестибюле с ним почтительно поздоровался знавший его офицер и повел его по длинным серым коридорам, высланным чем-то зеленоватым. Им... Попадались офицеры в мундирах разных армий. Затем он свернул в другой коридор, на котором был непонятный посторонним людям значок –